Глава 18. «А у вас как дела?» — спросил я Костю, который после моего рассказа про Йорхотепа глубоко задумался и замолчал. Естественно, я озвучил ему урезанную версию своих злоключений. Но и этого хватило. «Дела-то? Хорошо дела, хорошо. Задружились с имперцами, они нам подкинули пару неплохих точек на кормление. Жизнь налаживается. Слушай». То, что ты рассказал, очень интересно. Говоришь, скоро Йорхотеп твой проснется? Ну, с тем рвением, с которым за это взялась Кацентот, думаю, это произойдет в ближайшие дни, если генератор вовремя доставлю. Да доставишь, доставишь, не волнуйся. Если что, мы поможем. Ты не обидишься? Если потихаря потом меня в кутузку не сдадите, то только рад буду. Ой, да было один раз, а ты теперь это всю жизнь припоминать станешь. «Давай посчитаем. Помощь при моей казни – раз. Сдали меня жандармерии – два. Прислали за мной охотников в Дамбург – три. Устроили мне огненный ад в яме – четыре. «Кто кому что устроил? Вот жучара!» – расхохотался Костя. «Уронил на голову пылающий дирижабль, всех пожег, меня чуть с инфарктом не оставил. Нормально вообще. А кто нам охоту на республиканцев поломал?» «Ты же нас тогда прокинула, ведь мы тебе верили. У Манула вон мотоцикл отобрали. Знаешь, как он кричал на нас?» Манул от этих слов закатил глаза и отвернулся. «А ну-ка тихо все!» — шикнула на нас зима, которая зашла в кабину. «Все друг другу насолили. Кто старое помянет, тому в глаз пальну». Она поставила на стол поднос с фигурными подстаканниками. Со звяканьем расставила нам всем по стакану горячего чая, потом села рядом с Манулом и спросила. «Серег, у тебя все нормально?» «Пойдет. Аватарка у тебя совсем поганая». «Какая есть?» «Хорошо», — сказал очнувшийся пастор. «Значит, смотри, Серега. Информация полезная. Спасибо. И главное, старайся никому не рассказывать о том, как Кацинтот ускорила постройку Йорхотепа. Сейчас инфа разойдется, конечно». Но это реальный эксплойт, и надо его отработать по полной. Считай, должок за дирижабль ты вернул. — Костя, я тебе сейчас операцию сделаю не только по смене класса, но и по смене пола. — Как дети? — прошептала Зима. — Ладно, если вопросов больше нет, пойду погляжу, что в городе творится. Кстати, хотел спросить, как вы и остальные меня нашли? — По Священной Республике прошел формуляр. «Размеренно сказал Манул, что транзитом на север идет чумной дирижабль с пагубой. Не пускать. При попытке проникнуть на территорию уничтожить. И твое описание. Ничего сложного. Я думаю, гости будут пребывать и дальше, так что долго тут не задерживайся. Слушай, Костяна, может, тоже пагубу возьмем. Помнишь же, чего он в яме творил?» «Интересная идея, конечно, но вся социалка посыплется. Надо будет добровольцев подобрать, которые будут на отшибе жить и... И надо кормить их», — вставил я, — «в день по человеку». «Хм, а голод какой дебаф? Управление перехватывает и жрет любого, кто рядом». «Надо подумать». «Думайте. Я пошел. Вроде затихло все. Криков и стрельбы больше не слыхать». На центральной площади в тени монструозного дирижабля выстроилась толпа пленников. Вокруг шныряли зубаны, щелкали челюстями, сверкали глазами и потрошили склады топлива. Люди в тулупах понуро к уже остывающей громаде генератора. Тушкан прогуливался между ними и грозно шипел на тех, кто шевелился. Выживший Каин забрался повыше и командовал грабежами. «Восемьдесят три задержанных», — докладывал мне Бесто. «На складах много топлива, припасов, металлов, в том числе и серебра. Потери 51 зубан. Их уже отправили на ремонт. Что имперские сыски и остальные?» «Кружат вдалеке, но не приближаются. Рафаль?» «В порядке. Нужен только косметический ремонт. Я так понимаю, местные хотели забрать его себе». Я подошел к знакомой фигуре, которую разглядел среди пленников. «Старшина фон Штраус, какая встреча! Вы снова пошли во банк и снова проиграли. Увы и ах!» «Партия еще не закончена», — глядя на меня из-под лобья, заявил он. «Закончена». «Поглощение». Люди, что стояли рядом со мной, в ужасе отшатнулись. Клубок черных лент опал, кнопка «Голод» снова успокоилась. «Бесто, задача номер один — это генератор». «Его надо довести до счастья любой ценой. Потом люди. Всех повязать, погрузить и сдать кацинтод. Что она с ними сделает, плевать. Если грузоподъемность останется, то забивайте трюм всем ценным. С хозяевами дирижабля за аренду расплатитесь серебром. Думаю, они против не будут. Ты за главного. Отправляйтесь. Я за вами на рафале. Тушкан, Каин, давайте за мной». «Да сейчас, владыка. Одну минуту. Догоним!» — прокричал мне Каин. Я пошел по кривой улочке в сторону Рафаля. Перешагнул через мертвеца в грязной шубе. и От начинающегося пожара тянуло дымом. Похоже, городу осталось недолго. Скоро запылает. Сквозь завывание ветра я услышал неразборчивый шепот. Он шел из небольшой лачуги впереди. «Светлый, серый, каштан». Ничего не понятно. Я оглянулся вокруг. Достал обрез и осторожно, не торопясь, толкнул стволом дверь. В нос ударил запах немытых шахтеров и еще чего-то сладкого. Не очень приятный, какой-то благовоние, знакомый. Где я его чувствовал? «Серый, помоги!» Мне кажется, или меня кто-то зовет. Я аккуратно зашел, готовый в ту же секунду выстрелить или отпрыгнуть назад. «Девятка» дернулась, чуть не вырвав из руки двустволку. «Эй, ты чего?» Снова дернулась, теперь в другую сторону. Что происходит? Я попятился назад, но резкая боль пронзила мои ступни, как будто в меня вонзились сотни игл. Я споткнулся и упал на колено. Запах резко усилился. Сандал. Где совсем недавно был сандал? Серый пароволк. Какая долгожданная встреча! Прошептал рядом со мной голос пожилой женщины. Что-то похожее на иглу укололо меня в шею. Мои щупальца на ногах разорвали ботинки и впились в пол. Окошко на груди распахнулась, и оттуда потекла погуба. Тонкие длинные нити полезли во все стороны из девятки. Я закашлялся. В проеме сзади появилась массивная фигура в черном дождевике и с топором. Я вспомнил, где я чувствовал этот запах. «Ткачи!» — прошептал я. «Ткачи!» — утвердительно сказал мне голос паутины. Я помнил ее тихий и уверенный голос. Фигура в плаще надвинулась, резко, неестественно ударила меня обухом топора по голове. «Давно не виделись», — прошептал голос. Сильные руки бросили меня на холодный пол. Дебаф связаны руки, дебаф связаны ноги, дебаф немота оружие и инвентарь недоступны. Мне на голову нацепили тканевый мешок, который пах пылью, Играючи вздернули в воздух и куда-то понесли. Руки были крепкие, неумолимые и ужасно холодные. «Поглощение!» — «Провал!» — «Поглощение!» — «Провал!» Девятка не отвечала. Я пытался поглотить все, до чего дотянусь, но это было безрезультатно. Я чувствовал тех, кто меня нес, но против них пагуба совершенно не действовала, просто соскальзывала, срывалась. Видать, я мешал похитителям своим дерганьем. Меня грубо положили на пол, раздался звук ударов топором. Мне отрубили те щупальца, что я выдвигал из девятки. «Черт, больно!» Не говоря ни слова, подняли и снова понесли, словно я был мебелью. «Осторожнее!» — сказал рядом со мной голос вороны Корнель. «М -м -м -м — обратился я к ней. Ответа я не дождался. Кнопка «Голод» снова замерцала, и я решил проявить благоразумие и попытки поглощения временно прекратил. Становилось все холоднее. Меня уносили все дальше от центра города. До моего слуха долетало шипение и стук парового двигателя. Меня бросили на холодную, слегка вибрирующую поверхность. Девятка звонко стукнулась о металл. Я попытался вырваться, но это было все равно, что бороться с деревом. Надежно меня зафиксировав, с головы сдернули мешок и вынули кляп. Я на всякий случай прикрыл глаза, но предосторожность оказалась напрасной. Вокруг была небольшая темная комната без окон, которую с трудом освещала пара керосинок. Рядом неподвижно нависли две могучие фигуры в дождевиках. Мертвые глаза, головы, сшитые с телом медной проволокой. Верные слуги ткачей. Вы покидаете город Темпы. Судя по всему, я в дирижабле, и мы направляемся прочь от этих гостеприимных ледяных пустошей. «Начальницу свою позовите», — сказал я мертвецам, что склонились надо мной. Даже малейший мускул не дрогнул на их бледных лицах. Я попытался выпустить пагубу, но она тут же прилипала к операционному столу, который мелко вибрировал. Щупальца плавились на стальной поверхности, как пластилин на электрической плитке. Я не сдавался и через пару минут умудрился доползти одной из лент до мертвого чудовища. И ничего. Пустота. Живущая во мне капелька не желала поглощать эти творения сумрачного ткацкого гения, вообще не воспринимала их как что-то живое. Мебель, шкаф из мяса и костей. «Эй, Корнель! Кто-нибудь! Так и буду тут лежать?» Я попытался вырваться из фиксаторных ремней. Дергал их все сильнее и сильнее. «Девятка, давай помогай!» «Зачем?» — слабым и сонным голосом спросила она меня. «Что значит «зачем»? Не помнишь, что ли, что с тобой сделали в прошлый раз у ткачей?» «Не помню». «Отрезали думалку и все». «Ну, хочешь жить, так помогай». «Зачем?» Кадавры ткачей навалились на меня, не давая вырваться. Одуряюще пахло сандалом. Они были холодные и скользкие. Внезапно хлопнула дверь в комнату. Я прекратил брыкаться и попытался повернуть голову, чтобы разглядеть, кто там пришел. Кадавры тоже остановились и просто замерли. «Видишь», — сказал голос паутины, — «видишь, что с ним стало?» Ко мне подошла Корнель. Я глядел на ее большие печальные глаза и лицо, покрытое извивающейся татуировкой. «Серый», — тихо прошептала она. «Как же ты так?» Ее мягкая ладонь скользила по моей щеке. Она подняла руку, и я увидел, что на ее пальцах остался склизкий черный налет. Глаза девушки увлажнились, и я понял, что она сейчас заплачет. «Ты ошиблась», — сказала женщина. «Я ошиблась», — печально согласилась девушка. Пагуба поглотила его полностью. «Он больше не хочет прятаться. Он хочет только мстить. Серый пароволк мертв. Отправляем его на остров». Надо его очистить. Полное стирание и оковы. Вы участвуете в сценарии «Полное очищение». Уникальный. Классовый. Вас доставят на остров ткачей, очистят от пагубы и истории в этом мире, обнулят все преступления, заслуги и имущества. В процессе вы сможете сменить имя и внешность. Внимание! На неделю, семь игровых дней, ваш класс изменится на класс «Кадавр». Вы должны будете выполнять все приказы ткачей или понесете наказание. После этого ваше имя и душа очистятся, и вы сможете начать свою историю в этом мире с чистого листа. Опыт и умения останутся. Дамы, заманчиво, конечно, но я откажусь. Меня и так все устраивает. Давайте отпускайте, и мы с вами мирно разойдемся. У меня очень много дел, и пагуба как помощник меня вполне устраивает. А тебя никто и не спрашивает. Надо мной появилось лицо паутины, пожилая женщина с жуткими мертвыми глазами. «Ты умер, серый. За тебя сейчас, — говорит она, — пагуба. Уж мне ли не знать? Ерунду не говорите. Я — это я, и я нормально себя чувствую. Никто мной не управляет. Ну, кроме вас. Вы вмешиваетесь туда, куда не следует. Обрати внимание, ворона. Они все говорят почти одно и то же. Они все уже сожраны изнутри. Не плачь, дочь. Тут уже ничего не поделать. То, что мы видим, это просто пустая оболочка. Я задергался. Корнель, ты-то хоть ее не слушай. Это все еще я. А эта сумасшедшая хочет меня убить и сделать себе нового слугу. Просто отпустите меня, и я уйду. Даже мстить не буду. Вот реально не до того. Рядом со мной раздались всхлипы и шмыганью носом. Девушка все-таки не удержалась и расплакалась. «Сейчас поставим блокаду», — как ни в чем не бывало продолжала паутина, обращаясь к Корнель. «Остановим его моторные функции. Неси очиститель. И еще обрати внимание на Мю. Видишь, левая сторона тела двигается с задержкой». Она подошла к одному из кадавров, который меня держал. Взяла его руку и стала внимательно ее осматривать. Мертвец послушно замер. «Явно ток лимфы застопорился, видишь, цвет меняется. Отправь его потом на массаж». «Акупунктура?» — всхлипывая, спросила Корнель. «Лучше общий. Может, еще теплые ванны с электролитом». «Отпустите меня лучше!» — прервал я их. «За мной же придут, у вас будут проблемы». «Будут, так будут» поднос себе, сказала женщина. «Придут, так встретим». Паутина наклонилась ко мне и достала огромный пугающего вида шприц, в котором плескалась оранжевая жидкость. «Кстати, у него же лицевой имплант. Корнель, убери пока, а я приготовлю инструменты». Ко мне снова подошла всхлипывающая девушка. Она взяла меня за лицо, нежно погладила и вдруг вонзила в лицо острые когти. Меня охватили жары, боль, как от сотни раскаленных игл. Я дернулся и закричал. Вы потеряли особенность человек с тысячей лиц». Вы получили постоянный дебаф в возмездие. Используя умение пагубы поглощения, вы будете терять процент жизни равный проценту поглощенной жизни у противника. Ну что ж, приступим. Сказала паутина и воткнула мне шприц в плечо. Боль была ужасной. Почему я до сих пор не вываливаюсь из капсулы по превышению болевого порога? Я попытался вырваться. Я был в гневе. Надоело! Нет, сцепив зубы, прохрипел я. Нет, добавила девятка. Хватит, сказал я, закрыв глаза. С меня хватит, взрослым голосом сказала моя рука. Боль разливалась по моему телу. Она проникала в каждую мою клетку, превращаясь в пламя. И вдруг этот огонь выплеснулся из меня и накрыл все вокруг. Раздался грохот, боль мгновенно стихла. Я чувствовал себя опустошенным, но живым. Мне стало легко и хорошо, как будто после тяжелой дороги прилег отдохнуть. Отпустила. Я выдохнул, улыбнулся и открыл глаза. Вся комната была пронизана черными переплетенными иглами пагубы. Это был застывший взрыв. «Черные копья пронзали все вокруг. Они пронзили стол, на котором я лежал, надели на себя вяло подергивающихся кадавров, как будто те странные извращенные бабочки. Живые мертвецы не могли пошевелиться, и только мычали что-то нечленораздельное. Часть щупалец пробила переборку, стена обвалилась, открыв доступ ледяному ветру снаружи. Снежинки кружились надо мной, потихоньку покрывая все окружающее». Я теперь как будто морской еж с тысячей черных игл. Причем они выходили не только из девятки, а из всего моего тела, кроме головы. Усилием воли я втянул большинство черных лент назад в тело. Это было довольно просто. Бодро встал с операционного стола, пригвоздил к полу кадавров, чтобы они не мешали, и подошел к паутине. Две черные иглы пробили ее грудь и живот. Она дергалась, захлебываясь, и пыталась мне что-то сказать. Не стоит утруждаться. Красная пелена голода застилала мой взгляд. Черные щупальца из рук сами потянулись к женщине. Поглощение. Провал. Поглощение. Провал. Что ж такое? Ленты пытались обхватить женщину, но тут же соскальзывали с ее ветвящихся татуировок. Какая-то защита. Я размахнулся и вонзил руку прямо в ее открытую рану. Поглощение. Возмездие. Пагуба изнутри стала проникать в жертву, но поглощения не происходило. Женщина стала сиреть и вдруг осыпалась на металлический пол горой темного пепла. Дебаф, возмездие. Вы поглотили 63% жизненной энергии противника. Вы потеряли 63% своей жизни. Неприятное ощущение разлилось по телу. Как будто меня изнутри наждачкой потерли. Это и есть дебаф, возмездие? Засада. Ну, хоть голод снова затих. Из соседней комнаты я услышал топот и неразборчивые крики. Вздохнул и подошел к Корнель. Та свернулась к клубочком в углу и поскуливала, баюкая раненое плечо. Я наклонился к ней. Девушка подняла на меня взгляд и вздрогнула. «Не надо, Серый!» — жалобно сказала она и потянулась ко мне. Дотронулась до моей руки и стала ее гладить. «Не надо, пожалуйста!» Я аккуратно поднял ее на ноги, она вскрикнула от боли, но потом прижалась ко мне и расплакалась. В дверь ломились все настойчивее. Девушка обнимала меня и всхлипывала. Она была совсем некрасивая сейчас. Опухшие глаза, покрасневшее лицо. — Ты был такой несчастный, — тихо говорила Корнель. — Мне было так тебя жалко, так жалко. Ты хотел убежать, чтобы тебя никто не видел. А теперь ты другой, теперь ты злой. «Не надо, серый, пожалуйста, прости их всех. Они не со зла, они просто не понимают. Не надо». Я отстранился, взял ее зареванное лицо и поцеловал. Без какого-то намека, просто лоб и глаза, щеки. Ее слезы были солеными. «Не бойся, ворона, все будет хорошо». Отпустил ее и пошел к двери. «Нет, не надо, пожалуйста!» — закричала девушка. Но тут же схватилось зараненное плечо и споткнулась Дверь вылетела, и на меня двинулись мертвецы в длинных черных плащах с капюшонами. Один, второй, третий. Глядя на меня неподвижным мертвым взглядом, они шли вперед, откидывая мебель, ломая застывшие иглы-пагубы. В проход заходили еще и еще. Первому я выстрелил в голову из двух стволов. Перезарядился. Второй уже прыгнул на меня, но я все равно успел выстрелить. Девятка защитила от топора третьего. Четвертый кинулся в ноги и опрокинул меня к выломанной стене. Порыв ветра чуть вытащил меня наружу. Я отбил очередной топор и коротко ударил кадавра в колено. Мертвец упал на меня, схватил и попытался встать. Мы не удержались и завалились назад. Прямо наружу. В небо. Я падал, не глядя вниз. Кадавр держал меня за руку и пытался добраться до моего горла, а вверху, среди серых облаков, медленно летел дирижабль ткачей. Он становился все меньше и меньше. — Неплохо, — сказала мне повзрослевшая девятка. — Вы погибли.